Глава 41. Будь беспощадным с плохими людьми. Пятый справа в первом ряду. Губернатор, здравствуйте. Меня зовут алоста Я журналист Нортона, газета новости бизнеса. Позвольте спросить, повлияет ли инцидент с депутатом Е и с Федерацией Солнечной системы на распределение доступа к антигравитационной руде? Будет ли отозвано право компании ОМГ? Вопросы были очень острыми. И оттого остальных журналистов они тоже интересовали больше всего. В особенности же права ОМГ. Бесчисленные крупные финансовые магнаты бросали алочные взгляды, однако каждый понимал. Хотя ОМГ и небольшая компания, но она имеет прекрасное отношение с правительством Дейдара Титан. Так что здесь ничего не поделаешь. Но Федерация солнечная система сама полезла на рожон. Не будет ли из-за этого изменений в отношении права на сбыт? Последнее время те, кто был готов взять на себя непосильную ношу ОМГ, уже развернули свою деятельность. Что тут сказать? Солнечные системы и в самом деле федерация, в которой больше всего любят внутреннюю борьбу. Это превосходное качество сохранялось до сих пор. Здесь я объясню ещё раз. Продажа антигравитационной руды разделена на две части. Первая часть — это квота для стран. Здесь торговое соглашение не подлежит изменениям. Вторая часть как раз относится к индивидуальному праву компании ОМГ. Это единственный не межправительственный канал Дейдара Титан, по которому экспортируется антигравитационная руда. А лично я в связи с последними событиями надеюсь, что право будет отозвано». В тот же момент зал взорвался. Моссен улыбнулся и знаком призвал толпу к спокойствию. «Изначально это особое право было вознаграждением депутату Ебинвеню за помощь Дейдаре Титан в беде». «Мы, да и дрянцы, народ простой. Заказанную малую милость воздаём многократно. Мы не позабудем о добре и не отплатим чёрной неблагодарностью. Что же касается какого-то конфликта интересов, говоря начистоту, мы не понимаем, что такого нам может дать один член парламента Солнечной системы, а раз так, то о каком заговоре может идти речь? Если Федерация Солнечной системы продолжит подобным образом клеветать на нашу страну, мы отзовём право компании ОМГ... И объявим открытый тендер. Мы не сделали этого до сих пор лишь потому, что не хотим, чтобы нас считали неблагодарными. Надеюсь, все это понимают. Сказанное было весьма прямым посланием. Причиной, по которой дейдарианцы разделили добычу на части и в качестве особого случая передали право на продажу компании ОМГ, главным образом было то, что они хотели показать человечеству, они отвечают добром на добро. Личные взаимоотношения для них важнее. Более того, даже последнему дураку должно быть понятно, что один ничтожный парламентарий, к тому же из очень далекой федерации Солнечной системы, может дать дейдерианцам. От соглашения на тех же условиях с Асланом и Беданом, да с какой угодно другой страной, отдача может быть в десятки раз выгоднее, чем от соглашения с маленькой земной компанией. И правда, все эти парламентарии Солнечной системы спятили, что ли? Делать такой вывод из ситуации? Очевидно, что сегодняшняя пресс-конференция также являлась и ультиматумом от правительства Дейдара Титан. ваши междоусобица – это ваше дело. Не вмешивайте в это нас. Следует иметь в виду, что если ОМГ обладает таким исключительным правом, по факту это равносильно тому, что Солнечная система обладает этим правом. Так что кто-то явно пилит сук, на котором сидит. Новости очень быстро долетели из Дейдара Титан до Солнечной системы. Выступление Муссена... Каждое его слово было подобно жёсткой оплеухе по лицу этого невежественного и раздражённого бушующего народа. А ещё похоже на отрезвляющий ушат холодной воды. Да Дейдерианцы сделали это лишь из благодарности. Но благодарны они не Солнечной системе, а Ебенвеню. По факту же Федерация Солнечной системы уже извлекла из этого выгоду. Более того, в сравнении с такими сильными странами, как Аслан и Абидан, Что может получить Дейдара Титан от одного ничтожного депутата из Солнечной системы? Это просто-напросто смешно. У многих появилось чувство, что им промыли мозги. Причём основательно так, раз они поверили в этот вздор. Но не у всех. В итоге в Солнечной системе общественное мнение разделилось надвое. Лянынь Дао не мог дать этому делу пойти таким путём. Вечером того же дня на ток-шоу, посвящённом политике, он продолжил нападение на владельца ОМГ. Допустим, всё это правда. Но проблема остаётся прежней. Вопрос заключался в том, является ли Ебинвен дееспособным членом парламента Федерации Солнечной Системы. С такой большой заинтересованностью на Дейдере Титан, может ли он беспрепятственно говорить от лица Солнечной Системы, не склоняясь на сторону другого государства? Сейчас активы Ебинвеня в основном находятся там. Не считая того, что официально он всё ещё гражданин Солнечной Системы, можно сказать, что он уже дейдерианец, разве нет? Справедливое выражение лица Лениндао всё-таки повлияло на часть людей. Нельзя было не признать, что в его словах имелась логика, во всяком случае спорить с ним было бессмысленно. Даже если Ебинвен не виновен, он не соответствует требованиям для того, чтобы быть членом парламента. Клан Кроносов и те, кто связан с ним общими интересами, очевидно не хотели давать Ебинвеню и шанса, чтобы выкрутиться полностью. Под управлением этой огромной руки... Группа землян из тех, кто был привлечён программой Ебинвэне «Помощь бедным» и отправился на Дейдару Титан, оказались приглашены засветиться на экранах телевизора. «Он не считал нас за людей! Мы как орудие работали и днем, и ночью! Я говорил, что хочу вернуться на Землю, а они мне угрожали! Говорили, что... Я боюсь говорить об этом!» На разных ток-шоу несколько людей представило своё путешествие на Дайдару Титан в качестве сурового испытания. Коварная компания МГ эксплуатировала их, совсем позабыв о ценности жизни. Я не осмелюсь говорить, что каждый человек, принявший предложение Ибенвене, закончил таким образом. Есть немало тех, кто своими усилиями и трудом добился успеха. Но раз уже на лицо неприятная ситуация, не скрывается ли за кулисами ещё больше антигуманности? Конечно, это лишь только мои предположения. Однако мы увидели десяток тех, кому удалось с большим трудом вернуться на Землю. «Неужели эти несчастные люди, вернувшись на родину, не доказательства Лянь Индоу кричал во весь голос, словно поклявшись не давать Ебин Веню передышки до самой смерти. В конце концов, народное мнение всегда на стороне более красноречивого. «Появились результаты опроса общественного мнения. Ситуация неутешительна. Конечно, пока сложно судить, но большинство хочет, чтобы Ебин Вен взял ответственность и подал в отставку. В таком случае имиджу ОМГ будет нанесён большой ущерб». Аналитики ОМГ быстро сделали отчёт по результатам исследований. Яцесу кивнула, хотя по сравнению с предыдущими обвинениями в измене Родине это уже лучше, но под атаками с разных точек они только и могут что помалкивать. Тем не менее, самое главное – освобождение из-под стражи. На худой конец ОМГ сместит фокус на Доидаро. Только вот обидно закончить всё вот так. Быть изгнанными из родных краёв, вытесненными с родной планеты – Это ощущение подобно множеству игл, вонзившихся в самое сердце. Ян Сиасус плюнул. На худой конец окончательно разорвём отношения. Захотите потом антигравитационной руды? А вот шиш вам! Сначала пусть сотня духов-предков за вас заступится, а затем поговорим. Пусть добиться выполнения даже этого шага было нелегко, но что выводило из тебя сильнее всего, так это то, что этот ублюдок Лениндау прямо-таки словами города берёт. Хорошо, хоть Ебинвэни и вправду решили отпустить, так что теперь все ожидали его возвращения. Министерство надзора. Расследование уже закончилось. Ввиду выступления Моссена и пристального внимания со стороны всей коалиции Млечного Пути, в конечном итоге было вынесено справедливое заключение. Ебинвэнь не совершал никакой государственной измены, а освободить. Перед сном он всё же посмотрел телепередачу, как раз с теми несколькими бездельниками, мусором, Вычищенным компанией из-за тунеядства. Эти люди несли не весь что, чтобы его оклеветать. Он улыбнулся и забыл. Ему было всё равно. Всё это – лишь ничего не значащее обвинение. Максимум – сдерут компенсацию с ОМГ, и всё. Но в глубине его души смирения не было. В конце концов, даже падающий лист возвращается к своим корням. Солнечная система... Это его дом, за который Ебенвэн всегда напряжённо боролся. Он родился здесь, вырос, влюбился, женился. Здесь родилась его дочь, здесь он открыл своё дело, всё здесь. Удары. На самом деле, внутренний Ебенвэн уже подготовился. Когда он вступил на путь на вершину, он предвидел, что может случиться что-то подобное. Не сможешь вынести, не делай. Фактически, сейчас у него не было пути назад, потому что если он не продержится, А развитие ОМГ остановится, и всё, что вложил он и его дочь в их семейное дело, всё будет впустую. «Всё в порядке, я дома. Отец сам заварил кашу, а тебе пришлось расхлёбывать. Устала ты за это время». Яцесу шумно расплакалась, не выдержав накала страстей в своём сердце. Только обняв отца, она отпустила своё горе. «Папа! Глупышка, нам радоваться нужно. Это не более чем пустяк. Битва только начинается!» Когда Ебинвэнь увидел Яцесу, в нём вспыхнул боевой задор. Он может стерпеть обиду, но никто не смеет доводить до слёз его дочь. Раз уж противник хочет развлечься, тогда он постарается изо всех сил. Но ещё до того, как Ебинвэнь успел сделать ответный ход, ситуация вновь изменилась. Федерация Ледяных Облаков выпустила официальное государственное заявление в ответ на приглашение члена парламента Ебинвеня к обсуждению вопроса политического и экономического сотрудничества три месяца назад. Путём дискуссии парламент Федерации Ледяных Облаков вынес решение послать трёх членов парламента – Торонто, Ябуга и Самарию – на землю для соответствующей разведки. И тут ещё вчера единые в отношении к руководителю компании ОМГ «Парламент солнечной системы» Раскололся во мнении в один миг. Первый шаг Солнечной системы к восстановлению своего статуса великой державы заключался как раз в политических и стратегических союзах с другими сильными государствами. Вплоть до сегодняшнего дня беседы велись со многими странами, однако никого Солнечная система не интересовала. Нашли дураков. Так что придумать выгоду, которую может принести Солнечная система другим странам, считалось равносильным обеспечить себе повышение по службе. Но сейчас Федерация Ледяных Облаков внезапно объявила о намерении сотрудничать. Пусть даже это только намерение, но уже это заставило всех в Солнечной Системе зачесаться. Переговоры уже хорошо. Даже если результатом будет провал, это неважно. Это само по себе повысит их стоимость, а значит голос Федерации Солнечной Системы в Коалиции Млечного Пути станет громче. Однако Федерация Ледяных Облаков упомянула приглашение, и оно было отъебен в Эне. Что ж делать? С Ебинвенем ведь решили покончить. Клан Кроносов, конечно же, возражал, но политика – это такая вещь, которая никогда не бывает односторонней. Несмотря на мощь и могущество клана Кроносов, Солнечная система им не принадлежит. Прежде Луна, Союз спутников Сатурна, Союз спутников Юпитера высказали своё мнение. Выгоду с прежних дел Ебинвеня они получили редко, к тому же они завидовали быстрому возвышению ОМГ, Так что они предпочли сохранить молчание, позволяя клану Кроносов действовать как угодно по своему усмотрению. Это было своего рода неофициальное соглашение. В следующий раз, когда они начнут действовать, политические силы клана Кроносов также будут сохранить молчание. Однако ситуация с Федерацией Ледяных Облаков совсем другое дело. Это касалось интересов Федерации Солнечной Системы в целом. В сравнении с этим, те события с Ебен не такое уж и важное дело. В этом плане отклик со стороны Луны был сильнее всего. Клан Небесных Императоров внезапно приложил нешуточные усилия, выступая против желания Кроносов. Несмотря на то, что Ван Джан ничего не говорил, Кёртис всё же взялся за дело. Это был его подарок для него. До недавнего времени Кёртис полагал, что борьба среди их поколения будет опираться лишь на соперничество в индивидуальной силе, но всё оказалось совсем не так. К тому же кое-кто не соблюдал правила. Но на самом деле он совсем не стремился таким образом указать Лиеру на его плохое поведение. По сути, Кёртис просто хотел дать волю своему гневу, а тут подвернулся такой удобный случай.